«Нельзя, нельзя!» — проворчал граф. «Настоящего грузина это, между прочим, никогда не останавливало», — подумал он словами князя Гвенцадзе. «Придя домой, граф первым делом справился с конфуцием. Тростник у источника, помеха для щенка и подспорье для волка», — прочел граф правильную цитату и ненадолго задумался. Джулио вернулся в столицу форменным героем. Слух о подвиге рыцаря донесся до Санкт-Петербурга гораздо раньше, чем обгоревший святой Иоанн пришвартовался у кронштадтского причала. Мужчины нехотя склонялись к тому, что рыцарь, ну, возможно, молодец, однако без Круза всей флотилии вышла бы крышка. Дамы, напротив, горячо настаивали, что иностранцы на Саудзиген и Круз никогда не сумели бы выиграть неравной баталии. А вот рыцарь Мальтийского ордена — то да. Отчего рыцарь Мальтийского ордена представлялся дамам лицом национально близким, ну, секрет не только петербургских, но и дам в целом? А еще большую загадку составляет вопрос — Откуда проистек и чем питался романтический слух? — Неужели правда? — спросила Екатерина, срочно вызвав Орлова в зимний. — Орлов пожал плечами. — Я получил с канонеркой коротенькую реляцию. Круз пишет, что святой Иоанн сильно обгорел, ну и только. — А чего же шведы побежали? — Охрен его знает, ваше величество, ей-богу! — И Круз что, о рыцаре ни слова? — Ни намека, матушка, ни шиша. — А откуда слухи? Орлов, проницательно сощурившись, обвел глазами кабинет императрицы, скользнул по ее лицу. «М — Это загадка, Ваше Величество, — сказал адмирал. — Такая загадка! — Дамы, извольте видеть. — Да, — смутилась Екатерина, в свою очередь отводя глаза. — «Вечно у вас бардак, Алексей Григорьевич. Зато шведы бегут, матушка. А где дамы, там известно. Бардак». Орлов невинно уставился в потолок. Екатерина любила Алексея Орлова так, как всю жизнь любят участника детских шалостей и забавных отроческих приключений, с той разницей, что итогом одного из самых забавных явилась корона Романовых. Григорий Орлов была опора трона, не оставил по себе ничего, кроме жалости, смешанной с неприязнью, даже его умопомрачение последних лет казалось расплатой за иезуитскую гордость, коварство и скверный шантаж. У Григория не хватило духа, или лучше сперло дыхание на феерической высоте, а Алексей вот посапывает себе тихонько, доработает, хотя и старик уж совсем. — И потом, вы же знаете круза ваше величество, — продолжал Орлов. Как англичане переводят с кельтского слова «британец»? — Победитель. Это у них такая филология. А остальные нации? — Так, не пришей кобыли хвост. Впрочем, Круз я ячай завтра зайдет уже в Котлин. — Хвосты вы кобылам пришивать навостреялись. — раздраженно сказала царица. — Ладно, ты давай-ка круза сразу ко мне, а сам переговори с Насаузигином. Принц веселый, а значит, независливый. Ты понял? — А надо нам ихний орден отличать, Ваше Величество? — спросил Орлов, поскребывая маковку. — Сеньор Литто, конечно, человек приятный во всех отношениях, когда бы я не знал, что он масон. — Ты адмирал? «Ну и командуй. Надо, не надо. Масон, розенкрейцер. По мне хоть иудей, лишь бы России служил. А англичанам нос утереть? Да заодно и нашим, кстати. Воюем на море, почитай, сто лет. А только Чичагова с Ушакова мы родили». Орлов обиделся. Он, природный русак, мордовавший турок при чесме, — Чичагова! — пробурсал он, поглаживая Лысину. — Да кто его, мальчишку, на баке порол ядрить в твою жизнь? И кой хрен нам в этой Мальте? — Да вы что с Потемкиным? Сговорились! — в сердцах сказала Екатерина. — Рыцари против турок — союзники те еще, — не унимался Орлов. — Им только палец дай, они обе руки в раз отхватят а если не отхватят, то это для того, чтобы чужими руками жар загрести».